Глава сорок четвертая Последнего врага Клим нарезал тонкими ломтиками под завывание сигнала о критической неисправности. Отбиваясь от крабового нашествия, он перегрел орудия турели, и автоматика вот-вот должна была их отключить. Клим откинулся на спинку кресла, открыв забрало шлема и вытирая потоки пота с лба «Слушай, они зря мы тебя с собой взяли, ты же просто маньяк бесчеловечный!» С искренним восхищением в голосе произнесла Ласка. Клим, не зная, как реагировать на подобные комплименты, смущен и кивну. «Рома!» – вызвала Ласка ковчег, убедившись, что Гвоздев поднялся и пополз к мародеру. «Что там с нашей эвакуацией?» «Челнок будет через двадцать минут!» «Ха-ха! Выкарабкались!» – обрадовалась Ласка, как оказалось рановато. «Мы подвесили над вами разведывательный спутник на низкой орбите!» И вот что он передает. Большой обзор на экран в кабине истребителя вывел сообщение, что он принимает данные из ковчега, которая сменилась изображением карты, снятой со спутника. В левом нижнем углу виднелась граница заброшенного города. По центру располагался крошечный силуэт их мародера. И от мертвого города к истребителю двигался рой мельчайших черных точек. «Увеличение по квадрату G3!» Упавшим голосом скомандовала ласка. И она и Клим заранее знали, что покажет им спутниковая камера. Стадо черных крабов, горящих желанием познакомиться с ними поближе. «Рома, тут это... ситуация...» Ласка не могла сходу подобрать нужные слова. «Мы видим, они доберутся до вас раньше Челнока и ближайшей ударной группы из трех истребителей». Сообщил Рома неутешительные новости. Как назло, Ковчег висел на орбите на противоположной стороне от точки высадки Гвоздева с командой. И помощь оттуда могла прибыть только с большим временным лагом. «Кажется, пришло время нам прощаться. Ромыч, ты был хорошим другом. Извини, что я тебя иногда шпыняла и издевалась». «Попробуйте отбиться». «Мы, конечно, попробуем. Но у нас из личного состава парализованная девушка, едва шевелящаяся мумия и низкоуровневый пацан, который не может управлять моим красавцем. Так что говори, какая для тебя была честь знать нас лично и что ты по нам скучать будешь». «Скоро нам будет не до всех этих слезодавящих глупостей!» Ласка, не дожидаясь ответных слов о том, что в сердце Рома их парочка будет жить вечно, переключилась на Гвоздева. «Андрей, орда крабов здесь появится через две-три минуты. Ты до истребителя доползти успеешь?» «Бегу со всех ног, девочка моя!» Отозвался Гвоздь, старательно переставляя руки и подтягивая за собой поврежденную ногу. «Много их?» «Штук двадцать!» Тогда давай сделаем так. Гвоздь тяжело опустился на землю и начал совершать круговые движения плечами, разминая руки. Я останусь снаружи и попытаюсь выманить крабов на себя, а вы бейте их из пушки. Их много, тебя сметут. Других вариантов все равно нет. Или они окружат мародер и расстреляют со всех сторон. Клим не сможет держать полноценную круговую оборону. А у мародера и так один бок уже серьезно подпалён Гвоздь привел более чем убедительные доводы, но об одном умолчал. Он собирался ценой своей жизни выиграть для Ласки как можно больше времени. Он знал, что кавалерия Флибов уже мчится во весь опор, чтобы спасти свою королеву. И ему оставалось только встать насмерть и растянуть свою неминуемую погибель на максимальное количество минут. «Андрей, наши успеют! запирайся в мародера! Не смей снова оставлять меня одну!» Крики Ласка до гвоздя не доходили. Он героично и эгоистично отрубил связь. Клим знал, что должно было произойти в следующие минуты. Стадо крабов растерзает звездного маршала прямо на глазах у воющей от бессилия ласки. А потом они с девушкой сгорят на погребальном костре, который превратится мародер. И он был единственным, кто мог помешать всему этому ужасу случиться. Не обращая внимания на бьющуюся в истерику ласку, Клим добрался до кресла второго пилота, сел в него и опустил руки в разъемы нейролинков. Перед глазами запестрели виртуальные сообщения о несовместимости его модов с системами корабля. Клим, стараясь их игнорировать, подал команду на подключение двигателей к энергоконтуру. В ответ вылетел новый ворох предупреждений и уведомлений об ошибках. «Это все мелочи», – успокаивал взбесившиеся органы управления Клим. «Нам всего-то надо подвести питание отсюда вот сюда», – «Ты можешь это сделать! Я тебе помогу!» Пилот легко представил у себя в голове трехмерную схему подключения и поделился ею через интерфейс с мародером. Система не поняла, что хочет от нее пилот, и ушла в глубокую перезагрузку. До клима дошло, что надо действовать нежнее. Дождавшись отклика, он начал скармливать интерфейсу не глобальные команды, а маленькие порции простых операций, короткие сигналы, которые системе управления было легче переварить. Его мозг удивительным образом встроился в цепи истребителя и начал функционировать с ними на одной волне и разговаривать на одном языке. Присущее Климу интуитивное чувство техники вдруг стало всеобъемлющим. Механизмы истребителя он ощущал как части собственного тела и мог управлять ими. «Какого черта?» Ласка отвлеклась от бесплотных попыток достучаться до гвоздя, почувствовав, как тихо заурчав запустились двигатели истребителя. Клима ее слышал. Но отвечать не стал. Ему было не до того. Все мысленные усилия он направил на удержание контроля над своим новым телом.